Воскресенье, без даты. Мне сообщили, что стрелявший Каракозов действительно молился все дни. Принесли его письмо. Просит простить и помиловать. Но что сказать на это? Как человек давно простил, но как государь не имею права. Эток многие и стрелять захотят, если поверят, что безопасно. Это как государству конец. А я поклялся до последней капли крови защищать самодержавную Русь. Перед Богом поклялся. Пошел к императрице. Говорил с ней о письме несчастного злодея. Но Маша молча обняла и сказала. «Терпи свое царское бремя». Как странно. Она религиозная, и я все ждал, что попросит простить. И тогда пришлось бы уступить. Ведь тяжесть с плеч долой. Но не стало. Она бывает удивительно жестока, будучи такой доброй. Господи, помоги, научи, плакал. Привезли её. Встретились с ней в кабинете папа. Отсюда лестница прямо в ту комнату. Вошла, точнее, вбежала. Боже, что со мной было, когда услышала? Я хотела тотчас бежать. Я совсем с ума сошла. Что же это такое? она плакала. Я целовал её. И она уже в безумии отвечала. И всё-таки не решился позвать её в ту комнату, но подло сказал: "Уходи, милая, я не могу больше", сказал и надеялся, что сама. Но момент прошёл. Она уже опомнилась. "Расставались", шептала. "Спасибо, что не позвали меня туда. Спасибо, что гоните всё навы меня. А ты пошла бы. Да, да, сегодня пошла бы, а завтра прокляла бы себя. Я не хочу быть там, где были все. Не хочу быть главной мадмоазель. Кажется, так звали мою родственницу, твою любовницу. Но и я, и она уже знали, случится